29 За два месяца службы на Чирмене Миха Кэмпл стал экспертом в истории планеты. Например, узнал, что экспансия определенных граждан, батченов, больше известных как бородачи, попытались ограничить, но те нашли лазейку и теперь прибывают на планету на арабийских кораблях, заняв таким образом уже половину планеты. Единственные обстрелы из снайперки и еженошные из миномета уже воспринимал как неотъемлемую часть жизни, как воздух и утренний туман. Миха Кэмпл вел тройку солдат по контрольной полосе. Он ее изучил довольно хорошо и уже мог заметить изменения в обстановке. Сегодня он немного углубился в лес, хотя делать это было нежелательно. Но Миха, рассудив, что на протаренной дороге они ничего не найдут, направился вглубь. Ощущение того, что за ним наблюдают, не проходило. Оно то усиливалось, то пропадало. Что за ними наблюдает снайпер Миха не боялся в лесу им работать довольно сложно. Скорее всего, их ввел простой наблюдатель. Подобное ощущение в последнее время возникало все чаще. И это послужило еще одним доводом, чтобы углубиться в лес. «Кика, давай правее!» — прошептал Миха. «А ты, что иди слева! Я с чумой пойду прямо!» Солдаты согласно кивнули и стали расходиться в стороны. Близость противника ощущалась всеми. Чутье на опасность у уголовников было прямо-таки звериным. Но однажды оно вас все-таки подвело, раз вы попались». Нейтрально отметил про себя Кэмпл. Шорох спереди и рывок штыря. Чья-то тень быстро исчезла среди деревьев. Миха вскинул автомат, но было уже поздно. Наблюдатель скрылся. Миха проверил лежанку беглеца, обезвредив поставленную тем растяжку. — А, видно, парень тут целый день сидел, — предложил Кика. — Не меньше, — согласился штырь. И, скорее всего, видел, как мы проходили по тропе в первый раз. — Мог бы запросто нас перестрелять, — добавил Чума. Вечерело. И Кэмпл не стал докладывать о случившемся по рации. Через полчаса они вернутся на пост. И тогда он все подробно изложит лейтенанту. — Ладно, — сказал Миха, — возвращаемся. Сегодня больше ничего интересного не произойдет. По возвращению на базу Миха пошел к лейтенанту на доклад, но кроме него обнаружил там весь офицерский состав. «Господин лейтенант, разрешите доложить?» «Докладывай!» «Обнаружена лежанка. Наблюдателя задержать не удалось». «Ладно, хрен с этим наблюдателем!» «Так, все в сборе. Довожу до вашего сведения, что разведка доложила об обнаружении минометчиков. Они прячутся в ближнем селении». «Тоже мне новость!» — хмыкнул сержант. — Все знают, что они там прячутся. Ну и что с того? Там в любого ткни, не ошибешься. Наши знания наверху считаются не более чем догадками. Теперь это подтверждено официально. Да еще, как тут написано, с помощью информатора. Теперь хмыкнули все остальные. Было невероятным, чтобы среди боевиков появился информатор. На чем же его подловили или сколько же заплатили, что он согласился работать на северных? «Не хмыкайте, у меня приказ. Завтра в 6.00 идем на зачистку». «Ну и каком в этом смысл?» – удивился Миха. «Информация о зачистке долетит до сепаратистов со скоростью, превышающей скорость света, если они уже не осведомлены о ней. Кроме того, замечена группа людей, остановившаяся в селе. С ними какой-то груз. Его нужно найти. Хотя в том, что мы его найдем, я очень сомневаюсь». Но в свете всех недавних событий довольно просто сделать вывод, что готовится акция. Ее нужно предотвратить. Я знаю, о чем вы думаете, о том, что это ловушка. Очень может быть. Но мы обязаны выполнить приказ. Это все. Утром до восхода солнца к первому посту подъехала колонна бронетехники. Пять БТРов, два танка и шесть легко защищенных машин с солдатами. Солдаты первого поста были уже готовы, и к основной колонне присоединились два БТРа с тремя грузовыми машинами. — Серьезная сила собралась для зачистки, проронил медведь, перекладывая гранник из одной руки в другую. — Еще вертолеты присоединятся, — сказал Миха. — Вот тогда действительно серьезная сила будет. Колонна тронулась в путь. Первый километр проехали быстро. А вот на подъездах к лесу техника притормозила. «Башки за броневые листы не высовывать!» — приказал капитан, самолично принимающий участие в операции. «А то оторвет запросто!» «О чем-то он!» «Бронемашины снабжены системой активной защиты «Тайфун», — пояснил Кэмпл. «И если полетит в нас снаряд из гранатомета, то он его подорвет. Осколков будет тьма тьмущая». «Понял!» — сказал Медведь и даже отодвинулся от бойницы, но потом посмотрел наверх и сказал, «Так ведь они могут просто гранату забросить сверху!» — Могут, но такого еще никогда не было. — Почему? — Потому что для этого нужно подойти близко. А это верная смерть. В небе появились вертолеты. Два разведывательных шмеля и один тяжелый штурмовик «Беркут», ощетинившийся кассетами с неуправляемыми ракетами. В отличие от своих мелких собратьев, летающих вокруг автоколонны, он шел по прямой, готовый в любую секунду перепахать гектар леса не хуже сотни бульдозеров, останется только чем-нибудь засеять и дождаться урожая. Колонна проехала по узкой горной дороге, и вскоре показались крыши домов из солнечных батарей. Теперь вертолеты сосредоточили свое внимание населении, взяв кольцо и следя, чтобы никто не скрылся в лесу. Беркут присоединился к ним, делая более медленные круги, тяжело стрекачало постями. Танки отошли в сторону и стали занимать господствующие высоты, чтобы точными и сокрушительными выстрелами поддержать пехоту. Остальная колонна из БТРов и грузовиков продолжила движение к населенному пункту Пинкет-Юрт.